Часть вторая. Между двух огней. Глава первая. Доброе утро, леди Квинси! Я широко распахнула глаза и уставилась в белый потолок. растерянно заморгала, селись сообразить, где я и что произошло. В голове толкались сбивчивые воспоминания, бал, смерть, несчастные вейды, Прогулка с верховным магом и оживший в его руках браслет. — Вам понравился вчерашний бал? — продолжала щебетать Ребекка. Она подошла к окну и привычным движением распахнула тяжелые гордины, пустив в комнату солнечный свет, обернулась ко мне и мягко улыбнулась, лукаво заметив. — По всей видимости, да. Вы так поздно вернулись, что я не дождалась этого. Заснула, так и не услышав, как вы пришли. — Я резко села в кровати, подняла обе руки и неверяще уставилась на них. Ни намека на ожоги или синяки, под ногтями чисто, хотя я прекрасно помнила, как царапала землю от невыносимой боли, когда смертоносные чары достигли меня. Недоумевая, все сильнее и сильнее, я подняла руки и ощупала голову. Шишек тоже нет, хотя у меня искры из глаз брызнули, когда я врезалась в дерево. «Что-то не так?» — с легкой ноткой обеспокоенности спросила у меня Ребекка, удивленно наблюдая за моими действиями. «Вас что-то тревожит?» Я не ответила, милая девушке, соскочила с кровати и, шлепая босыми ногами по ковру, подбежала к зеркалу, то послушно отразила встрепанную девицу в странной ночной рубашке, пожалуй, чуть более бледную, чем обычно, но ничего в моем облике не указывало, на вчерашние невеселые приключения. — Ничего не понимаю. Неужели мне все это приснилось? — Нет, бред. Я точно знаю, что все это было. — Кстати, вам следует поторопиться, — проговорила Ребекка. — Лорд Тиральд прислал вам приглашение на завтрак. Представляете? — Лорд Тиральд? Я резко развернулась к безмятежно улыбающейся девушке, гадая, не ослышалась ли. получается Верховный маг выжил? Ах, ну да, глупый вопрос. Кто-то ведь создал защитный контур вокруг меня. Да-да, Ребекка улыбнулась еще шире. Заговорщически подмигнула мне и добавила. Весь дворец бурлит после вчерашнего бала. Меня за сегодняшнее утро уже раз десять остановили и спросили, одна ли вы вчера вернулись после бала? А фейерверк? Никогда прежде Верховный маг не устраивал такого магического представления для публики. Видимо, хотел произвести на вас впечатление. — Фейерверк? — переспросила я, не понимая, о чем говорит служанка. — Ах, это было замечательно! — Ребекка мечтательно закатила глаза. — Весь парк был в синем пламени, как будто настоящая река, а потом все это как заискрилось, как начало взрываться! Она понизила голос и доверительно шепнула мне. «Говорят, леди Карен Грой так перепугалась в первые мгновения, что упала в обморок, причем в самый что ни на есть настоящий, потому как не удосужилась проверить, успеет ли ее кто-нибудь поймать, и сильно разбила голову. и ослушала веселую трескотню Ребекки в полуха, думая о своем. По всей видимости, Дарриэль и на сей раз решил сохранить произошедшее в тайне, поэтому Нападение на себя замаскировал под фейерверк. Даже не знаю, верно ли он поступил или нет. Сначала смерть Вейды, потом оживший браслет. Браслет, который подарил мне Адриан. Я досадливо поморщилась от этой мысли. Я вполне допускала, что мое позорное исключение из Академии и бесславное возвращение в родной замок были подстроены. Но что насчет покушения на Дариэля? Если браслет был настроен на активацию в нужный момент, то, получается, неизвестный злоумышленник каким-то образом заранее знал, что меня пригласят на бал невест. Даже более того, он предугадал и то, что Дарьель заинтересуется мною и примется выпытывать о прошлом. Для осуществления настолько сложного плана необходимо быть провидцем как минимум. Жалко, что я вчера все-таки не дождалась вашего возвращения. Ребекка огорченно поджала губы. — Ну, скажите, скажите, молю, леди Квинси, лорд Тирольд проводил вас вчера до покоев? Честное слово, я могила — могила. После чего сделала выразительный жест, как будто запирала рот на замок. Хороший вопрос, очень хороший. Ребекка будет крайне удивлена, если я признаюсь ей, что понятия не имею, как добралась вчера до покоев, точнее сказать, кто меня сюда принес. Сильно сомневаюсь, что после взрыва чар я была способна на такой подвиг. Хвала небесам. В этот момент напольные часы, стоявшие в соседней комнате, издали мелодичный перезвон. Ох, уже девять утра! Ребекка тут же посерьезнела, сосредоточена нахмурив брови. Леди Квинси, нам стоит поторопиться. Завтрак с верховным магом через полчаса. девушки конечно, простительно опоздание, но в разумных пределах. и, хихикая, умчалась в сторону гардеробной. Я с немалым облегчением вздохнула. Вот и славненько. Хоть на расспросы Ребекки не придется отвечать, потому как первым делом самой надо понять, с чем же закончился мой вчерашний вечер. Да, кстати, и кто меня раздел? Явно не Ребекка, раз она проспала мое возвращение. Но кто тогда? Щеки невольно потеплели от смущения, когда воображение само собой нарисовало Следующую картину. Высокий темноволосый мужчина бережно несет меня по пустынным коридорам дворца, затем пинком открывает дверь моих покоев, бережно опускает меня на кровать. На столь волнующем моменте я силой мотнула головой и запретила себе думать на эту тему. Не сходи с ума, Ивари, наверняка все было не так. А вот как это тебе и поведает Дарриэль Тирольд? стоит ли говорить что мои сборы на завтрак заняли максимально короткое время меня так терзало любопытство что я готова была идти навстречу даже неумытая и непричесанная естественно такого все таки не произошло ровно через тридцать минут я угрюмо изучала свое отражение в зеркале светлый зеленый наряд бархатная лента в волосах в тон ему неяркий макияж кажется все в порядке вы восхитительны щедро рассыпала комплименты ребекка порхая вокруг меня подобно неутомимой пчелки какой свежий цвет лица словно вы вчера много гуляли на свежем воздухе я чуть нахмурилась и внимательно посмотрела на служанку интересно мне почудилось ли в ее тоне и впрямь на какой то миг промелькнуло ехидство но девушка ответила мне честным и открытым взглядом от нее шла теплая волна искренней радости, и я немного успокоилась. Наверное, и впрямь показалось. Оно и не удивительно После всех вчерашних открытий в каждой тени врага видеть будешь. — Позвольте, я вас провожу? — любезно предложила Ребекка. — Вы, наверное, еще плохо ориентируетесь во дворце. — Не стоит. Я вздрогнула от неожиданности, услышав низкий мужской голос, обернулась и увидела Дариэля. Верховный маг стоял, небрежно прислонившись плечом к дверному косяку и искрестив на груди руки. При виде его сердца привычно сжалось. Нет, выглядел Дарьель нормально. Почти. Сейчас при ярком солнечном свете я отчетливо увидела, какие глубокие морщины пролегли у него от крыльев носа к уголкам рта. Под глазами чернели глубокие тени усталости, но мужчина при этом приветливо улыбался. Ребекка смешно округлила глаза, уставившись на верховного мага с потрясенным восхищением и трепетом, затем, опомнившись, согнулась в глубоком поклоне. «Лорд — Лорд Тиральд! — пробормотала чуть слышно. — Это так неожиданно! — Не стоит утруждаться, я сам провожу леди Квинси, — проговорил Дарриэль легким кивком, ответив на приветствие служанки Затем посмотрел на меня и мягко с едва уловимым нажимом осведомился. «Надеюсь, вы не против?» «Нет», — коротко ответила я, кинула последний взгляд в зеркало, проверяя, все ли в порядке, и приняла предложенную верховным магом руку. У меня хватило самообладания выйти из своих покоев спокойно и без лишней спешки, потому как я спиной чувствовала заинтересованный взгляд Ребекки, Но едва только за нами захлопнулась дверь, как я тут же остановилась. — Что все это значит, лорд тиральд проговорила взволнованно. — Мне ведь не почудилось вчера и... — Не здесь. вполголоса оборвал меня Дариэль, обвел пустынный коридор выразительным взглядом и добавил с насмешкой. — Подождите немного. Я обязательно вам все расскажу в кабинете Эйгона. — Эйгона? — Я прикусила язык, не позволив изумленному вопросу сорваться с губ. Получается, Дариэль ведет меня к королю? А, впрочем, это вполне логично. Как-никак, но вчера он чуть не погиб. Он — верховный маг королевства. Что это, если не вопрос чрезвычайной государственной важности? — Полагаю, завтрак мне сегодня ждать не стоит, — буркнула я себе под нос. — Неправильно полагаете, — Дариэль покачал головой. «Леди Квинси, я не изверг какой-нибудь и не собираюсь морить вас голодом». «Ну, надо же! Не думала, что я удостоюсь такой чести. Интересно, как отреагировала бы моя мать, узнав, что я буду завтракать в присутствии короля? Наверное, в своей обычной язвительной манере посоветовала бы мне не опозориться и не подавиться, или же сунула бы яд с приказом добавить незаметно в кушанье короля». Всю недолгую дорогу до кабинета его величества я мысленно сгорала от любопытства. То и дело порывалось ускорить шаг, но тут же одергивало себя, украткой косясь на невозмутимого и бесстрастного верховного мага, который с нарочитой неторопливостью шел рядом. Наконец два стражника, замершие около непримечательной на первый взгляд двери, согласно, взяли на караул, пропуская нас. Я шагнула в комнату. и замерла от неожиданности. Прямо напротив располагалось окно, широко распахнутое по причине хорошей погоды. Яркий солнечный свет ударил мне прямо в лицо, заставив подслеповато прищуриться. Такая перемена после сумрачного коридора воспринялась особенно остро, и я невольно почувствовала себя до беззащитной. — Опять твои шуточки, Филипп! — недовольно пробурчал Дарьель, войдя в комнату вслед за мной. Спустя пару мгновений плотные бархатные гордины сдвинулись, и я облегченно вздохнула. Теперь я видела главу тайной канцелярии, который стоял около окна, а затем мой взгляд опустился на человека, удобно расположившегося в кресле за письменным столом, и я тут же присела в торопливом реверансе. — Доброе утро, леди Квинси! — поприветствовал меня король и встал. — Рад видеть вас в добром здравии. Дарри, конечно, поклялся, что вы не пострадали в результате нападения, но я все равно переживал. — Спасибо, Ваше Величество, — поблагодарила я, кашлянула и робко поинтересовалась. — А можно узнать, что вчера вообще произошло? — Она еще спрашивает! — гневно фыркнул Лорд Грей, отойдя от окна на пару шагов. — Леди Квинс, вы опять собираетесь играть в оскорбленную невинность и наивно хлопать пушистыми ресницами? — Безусловно, вам это очень идет, но меру-то знать надо. — Филипп, почти не разжимая губ, осадил его король. И так это у него получилось внушительно, что я невольно восхитилась и посмотрела на его величество с нескрываемым уважением. и не скажешь даже, что этот светловолосый мужчина с мягкими чертами лица и чуть рассеянной улыбкой может так говорить. "Простите ваше величество", с отчетливыми обиженными нотками ответил лорд Грей. "Но я остаюсь при прежнем мнении. Хоть вы меня и не поддержали. Много лет на балу невест не было никаких происшествий. Ну, я имею в виду серьезных. Конечно, каждый год что-нибудь до да случается. То какие-нибудь девицы подерутся, деля перспективного ухажера, то кому-нибудь подольют в вино слабительное, чтобы сорвать свидание, то изрежут больное платье или подпилят каблуки у туфель, но это так, досадные мелочи, с которыми приходится мириться. Когда в одном месте собирается столько красивых и одиноких девушек, алчущих выгодно выйти замуж, Однако стоило здесь появиться одной из Квинси, и начался сущий беспредел. Одно убийство бедняжки Вейда чего стоит, а потом покушение на верховного мага, и каждый раз рядом была она. После чего с нескрываемым пренебрежением Кивком указал на меня. — Филипп, где твоя легендарная выдержка? — насмешливо фыркнул Дариэль. — Неужели ты так разволновался из-за того, что меня вчера чуть не убили? Даже не думал, что ты так обо мне печешься. — Дарель, при всех наших разногласиях я не желаю и никогда не желал тебе смерти. С достоинством ответил Филипп и гордо вздел подбородок. И потом, как ни крути, но ты — верховный маг королевства, умрешь ты, и в Азранде наступят темные времена. Я насторожилась, а ведь он лукавит. В этот момент я отчетливо ощутила, как от главы тайной канцелярии повеяло каким-то ехидством, как будто он в глубине души радовался произошедшему. — Ой, да брось! — Дарьель покачал головой, видимо, почувствовав то же самое. — Филипп, полагаю, ты бы прыгал от радости, как ребенок, если бы я вчера погиб. Мы все прекрасно знаем, что у тебя уже есть кандидатура на мое место. — Хватит! Ух, а теперь я прониклась к королю еще большим уважением. Он ни на малую талику не повысил голоса. Вот только оба спорщика мигом замолчали. А я так вообще чуть не рванула во своясе, подобрав повыше платье, чтобы не путалась в ногах. Честное слово, вы оба меня утомили. После недолгой паузы продолжил Эйгон, прежде обведя обоих мужчин внимательным взглядом. Перед нами стоит важнейший вопрос, а вы тратите время на пустые препирательства. Если так дело и дальше пойдет, то мне придется принять ну очень серьезные меры, господа. Внутренние дрязги гораздо опаснее самого могущественного и хитрого врага, потому как ослабляют государство изнутри. И вы оба, слышите меня, оба подрываете безопасность страны, потому как ведете себя как капризные дети. После суровой отповеди короля Дариэль и Филипп скорчили настолько одинаковые обиженные мины, что я едва не рассмеялась. А ведь и впрямь король прав. Они похожи сейчас на двух подравшихся мальчишек, которых разнял строгий воспитатель и сейчас отчитывает на глазах у всех. Леди Квинси, прошу прощения за эту некрасивую сцену. эйган посмотрел на меня, и я заметила, что его глаза сегодня были припухшие и покрасневшие, как будто он не спал целую ночь. После чего он поманил меня пальцем, приглашая подойти ближе. Я послушно сделала несколько шагов вперед, правда почти сразу чуть не отпрянула в сторону, увидев, что прямо по центру стола лежит мой браслет. Удивительно, но после вчерашних событий он совершенно не пострадал. Такая симпатичная, милая безделушка. Поразительная вещь. С отвращением проговорил Дарьель, в свою очередь, подойдя ближе. Кто бы ее не создал, он вложил в нее немало своих умений и сил. Просто-таки идеальная ловушка для слишком самоуверенных магов. Он запнулся и добавил совсем тихо. Вчера смерть и впрямь слишком близко подобралась к нам. — А что вообще произошло? — повторила я свой недавний вопрос. — Ну, то есть я помню нашу прогулку, то, как вы попросили меня показать браслет. ну почему он ожил? — Вы когда-нибудь слышали про дремлющие артефакты? — спросил Дарриэль. Тут же продолжил, увидев растерянное выражение моего лица. — По всей видимости, нет. Оно и неудивительно. Подобные вещи изучают лишь на выпускных курсах Академии. Так вот, леди Квинси, Перед вами поистине уникальный предмет, созданный настоящим мастером. Такой искусной маскировки смертельных чар я еще не встречал в своей жизни. И не просто маскировки. О нет, этот браслет был настроен именно на мою ауру. То есть? Недоверчиво переспросила я. Несколько месяцев вы носили его на руке, не подозревая при этом, какую сокрушительную мощь браслет таит в себе. дариэль пристально вглядывался в серебряную цепочку, словно опасался, что она в любой момент может исчезнуть. Для вас он не представлял никакой опасности, впрочем, как и для любого другого. Леди Квинси, человек, создавший этот амулет, настроил его таким образом, что чары должны были сработать лишь при нужной пульсации ауры. Вы ведь наверняка слышали на лекции, что у каждого мага она своя. отличающиеся от прочих. Нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев, и нет магов с одинаковой пульсацией ауры. Собственно, эту особенность часто используют при расследовании преступлений, совершенных при помощи магии. Подал голос король, который расположился чуть поодаль. Если дознаватели прибыли до того, как развеялись последние остатки заклинания, то возможно определить — Биение силы человека, создавшего его. — Значит, будет легко найти и человека, создавшего этот браслет? — поинтересовалась я. — Боюсь, что нет. Дарьель покачал головой. Слепок ауры я, конечно, получил первым делом, только вот беда. Из главного полицейского управления уже прислали ответ, что в картотеке аналогичных нет. Глубоко вздохнул и добавил, что, в принципе, неудивительно. Этой картотеке не так уж много лет. Это, во-первых. А во-вторых, я не сомневаюсь, что маг такой силы и такого мастерства не стал бы баловаться мелкими бытовыми преступлениями. — Но куда интереснее другой, лорд Тирольд? — задумчиво протянула я. — Вы сказали, что активация браслета была завязана на определенную пульсацию. получается что как раз у преступника слепок вашей ауры есть. Я заметила, как Король и Дариэль обменялись быстрыми взглядами. Ага, стал быть, это они уже обсудили. Именно из-за этого соображения я согласился не арестовывать вас сразу, кисло проговорил Филипп, всем своим видом показывая, что недоволен собственным решением и очень сомневается в нем. — Стоит признать непреложный факт, вы с лордом Тиральдом до вчерашнего дня не встречались, поэтому сами эту ловушку соорудить не могли. Такая явная враждебность со стороны главы тайной канцелярии начала меня злить, и я не удержалась от подколки. — На вашем месте я бы не торопилась с выводами, — выпалила я. Все-таки я три года жила в Ротбурге. Вдруг однажды подкараулила лорда Тиральда в какой-нибудь темной подворотне и получила слепок его ауры. Правда, тут же пожалела о своей несдержанности. В кабинете после этого повисло зловещее мертвое молчание, а я сразу же почувствовала себя очень зябко в перекрестии трех взглядов. И первым затянувшуюся сверх всяких пределах паузу нарушил, естественно, лорд Грей. «Это чистосердечное признание, леди Квинси!» «Да, мерзение!» — медоточивым голосом осведомился он. «Похвально, даже очень! Только учтите, что оно, безусловно, смягчает наказание, но не отменяет его полностью!» «Вообще-то, это шутка!» — мрачно буркнула я, жалея, что вообще заговорила. «Эх, не пошла мне впрок долгая жизнь в фамильном замке рода Квинси. Помнится дома?» Мне постоянно приходилось держать язык за зубами, потому как любое неосторожное, оброненное слово мать с легкостью использовала как повод для настоящего скандала. Нет, она не кричала на меня. Герцогиня Кейтлин Квинси на моей памяти никогда не повышала голоса. Но, поверьте, гадости, которые выговаривают вам тихо и с любезной улыбкой на устах, менее обидными от этого не становятся. «Шутка!» Лорд Грей недоверчиво хмыкнул, вкратчиво посоветовал. — А может быть, все-таки облегчите свою душу, леди Квинси. Поверьте, так будет лучше для всех. И для вас в первую очередь. — Довольно. В этот момент веско произнес король. — Филипп, хватит придираться к милой девушке. Я еще раз повторю тебе, раз ты не запомнил с первого раза. Она — гостья в моем дворце. и на нее распространяются все законы гостеприимства. «Гости — Гости Филипп скептически фыркнул. — Вообще-то, чтобы быть гостей, необходимо сперва. — В любом случае, как мы обсудили чуть ранее, леди Квинси сама чуть не погибла вчера. Торопливо оборвал его король, как-то виновато покосившись на меня. И ты согласился, что это еще одно свидетельство невиновности леди Квинси. С ее стороны было бы чрезвычайно глупо оставаться рядом с Дариэлем, если бы она знала, что ловушка вот-вот сработает. Филипп неохотно кивнул, подтверждая правоту короля. Затем подарил мне многозначительный взгляд, словно говоря, «Ты, милочка, все равно у меня под подозрением». Я тем временем сосредоточенно хмурилась, обдумывая так и незавершенную фразу главы тайной канцелярии. Интересно, что он хотел сказать? Почему не считает меня гостьей в королевском дворце? Ведь я получила приглашение, стала быть, вполне законно нахожусь тут, а не являюсь какой-нибудь нахальной самозванкой. А вообще, как-то странно получается. Ведь браслет Адриан подарил мне давно, на мой день рождения, который в декабре. Тогда я и в самом страшном кошмаре не могла бы представить, что меня исключат из академии, и уж тем более. Никто не мог предугадать, что меня пригласят на очередной бал невест. Неожиданная догадка заставила меня похолодеть от ужаса. Получается, мое появление тут тоже подстроено. Меня обманом выгнали из академии и ложью заманили сюда. Но тогда выходит, приглашение было подделкой. Эта мысль настолько поразила меня, что я едва не выпалила ее вслух. Даже открыла рот, но тут... перехватила по-змеиному холодный взгляд главы тайной канцелярии, который ни капли не стесняясь изучал меня и тут же передумала спрашивать что-либо на этот счет. Но теперь понятно, почему лорд Грей так не взлюбил меня. Логичнее всего предположить, что я была каким-либо образом замешана в создании подделки, а стал быть, ситуация впрямь, ну, очень подозрительная. Правда, непонятно, почему мне позволили остаться на балу, если обман раскрыли. потому что решили, что ты мелкая сошка, — буркнул внутренний голос, — и желают выяснить, какие силы за тобой стоят, так что лучше не расслабляться. Скорее всего, и Дариэль не просто так вежлив и обходителен с тобой. Хочет, чтобы ты расслабилась и начала ему доверять, а сам следит, не проболтаешься ли ты о чем-нибудь. — Вы хотели задать какой-то вопрос, леди Квинси? — спросил Филипп и кровожадно ухмыльнулся, добавив. — Не стесняйтесь, мы вас внимательно слушаем. Какие еще соображения пришли в вашу прелестную светлую головку? — Я просто хотела узнать, что показали результаты вскрытия, — быстро проговорила я, постаравшись не поморщиться на последнем слове. — Что-нибудь стало известно о причинах смерти Вейды? — Я жду визита Генри с минуту на минуту. — произнес король и покосился на напольные часы, затем посмотрел на меня и мягко добавил. — Но не думаю, что вам стоит при этом присутствовать, все-таки это не слишком приятная тема для молодой девушки. — А, по-моему, присутствие леди Квинси как раз не будет лишним, как и следовало ожидать в лес со своим замечанием Филипп. Все-таки не стоит забывать, к какому роду она принадлежит. «Кому как не ей знать о смертельных проклятиях?» «Можно я его ударю?» Хмуро поинтересовался Дарриэль у Эйгона, который, в свою очередь, страдальчески нахмурился, видимо, тоже, утомленный такой зацикленностью главы тайной канцелярии на моей скромной персоне. Тот не успел ответить. В этот момент в дверь несколько раз постучали. Тут же она распахнулась, и на пороге предстал сам придворный целитель. Удивительно, но пожилой седовласый мужчина буквально лучился от непонятного удовольствия, широко и счастливо улыбаясь. На фоне остальных мужчин в комнате, которые выглядели весьма уставшими после непростой ночи, он словно сиял, разовощекий и явно хорошо отдохнувший. «Доброе утро!» — радостно поздоровался он, вежливым поклоном приветствовав всех. Затараторил, от спешки глотая окончания слов. — Ни за что не поверите, что я обнаружил. К слову, Ваше Величество, вам определенно надо поднять мне жалование. Я целую ночь не спал, колдуя над телом леди Торн. «Дружище — Дружище! — укоризненно проговорил король и выразительно глянул на меня. «Нет, — Нет-нет, леди Квинси будет рада услышать это! Генри энергично замотал головой, при этом лишь каким-то чудом не уронив пенсне, опасно сползшее на самый кончик мясистого носа. потому что вэййду торн убила не проклятие господа и остановился победоносно вздернув подбородок да неужели язвительно фыркнул лорд грей почему то верится с трудом а что тогда яд и генри весело рассмеялся как будто сказал нечто в высшей степени забавное яд в едином восклицании слилось сразу несколько голосов мужчины переглянулись и дальше Продолжил один король, видимо, воспользовавшись преимуществом своего высокого положения. «Генри», — проговорил он строго, — «ты уверен?» «Абсолютно!» Целитель сразу же посерьезнил, как будто обиженный, что кто-то смеет сомневаться в его вердикте, отчеканил чуть ли не по слогам. «Вейду Торн убили ядом!» Если выяснится противное, то я клятвенно обещаю съесть свой диплом с отличием об окончании лечебного факультета, ну и все свои грамоты и научные работы. А их, смею напомнить, скопилось ой как немало. Генри, никто не обвиняет себя в непрофессионализме. Поторопился успокоить целителя король. Но яд звучит слишком невероятно. Получается, несчастную отравили на балу. — И в самом деле, Генри, — подал голос дариэль и подошел ближе к целителю, который прижимал к груди какие-то бумаги, после чего добавил, — Ты же сам вчера сказал, что на действие яда это не похоже, и в ауре Вейда остался след каких-то чар, правда, их природу я так и не определил. — А это самое интересное! Генри подошел к столу и решительно опустил на него стопку принесенных бумаг, ткнул пальцем в верхнюю. Я немного поэкспериментировал с кровью Вейды, проговорил он с плохо скрываемым торжеством. Как всем прекрасно известно, именно в ней дольше всего сохраняется послечарие. Послечарие? Это еще что такое? Я обескураженно заметила, что остальные не выказали ни малейшего удивления, услышав это слово. Как-то не хочется показывать свое невежество, поэтому я придала себе как можно более сосредоточенный и важный вид. с превеликим интересом внимает целителю